Глава 8. Гиберман был маленьким человечком в твидовой шляпе, надвинутой на лоб. Он склонился над покрытым плесегласом столом, стоявшим в офисе ростовщика на улице Кеннел. У этой напыщенной жабы на шее висела лупа ювелира. Он говорил с легким восточноевропейским акцентом Джулия, очень рад видеть тебя, дорогая. Я же предупреждала, что приду произнесла Джулия, «познакомься с моим другом». «Очень рад», — приветствовал он Стена. «но, пожалуйста, давайте обойдемся без имен». Он пожал руку Маковскому и предложил Джулии выпить из полупустой бутылки бурбона, стоявшей перед ним. «Нет, спасибо», — отказалась она, «знаешь, лучше давай перейдем прямо к делу. Мне нужен план работы, и чем быстрее ты мне его дашь, тем лучше. Все спешат, проворчал Гиберман. Мне нужно знать место его описание!» – настаивала Джулия. Сейчас все спешат, повторил Гиберман. Конечно, согласилась Джулия. Так у тебя есть что-нибудь для меня или нет? Гиберман улыбнулся. Хорошая работа стоит дорого, ты же знаешь. Знаю, подтвердила Джулия. Вот, считай. Она достала конверт и положила его на стол перед Гиберманом. Он открыл его, заглянул внутрь, пересчитал содержимое и закрыл снова. — Я беру все деньги, Джулия, работа этого стоит. — Ладно, — согласилась она, — а теперь покажи, что у тебя есть. — Лакомый кусочек, — нахваливал Гиберман. — Возможно, я теряю на этом миллион, или даже больше. Но сейчас я очень занят. Ну, а ты, если уж так торопишься... Можешь поработать прямо сегодня вечером. По времени меня это вполне устраивает, согласилась Джулия. Но ну, ты уверен, что это хорошая работа? Конечно, сказал Гиберман, хотя, согласись, во всем есть элемент риска. Но уверен, с твоими способностями у тебя не возникнет никаких сложностей. Гиберман повернулся на стуле и сдвинул в сторону висевшую на стене картину. Под ней находился маленький сейф. Он набрал комбинацию цифр, заслонив тайник телом. Открыв сейф, он вынул шесть конвертов, быстро просмотрел их, отобрал один, остальные положил обратно и закрыл его. — Вот тебе работа, моя дорогая. Объект в Нью-Йорке не так далеко отсюда. — Превосходно, — сказала Джулия. — С твоей помощью мы заработаем все деньги мира. «Ты же знаешь, что я очень надежный человек», — произнес Гиберман, «ведь я не только тщательно собираю информацию, но и перепроверяю ее, чтобы, не дай бог, чего не вышло». Глава 9. «Что это?» — поинтересовался Стэн, когда они вернулись домой и открыли конверт, который Гиберман дал Джулии. Внутри лежали план апартаментов. Несколько ключей и шесть листочков с инструкциями, исписанными мелким, убористым почерком. Это, мой дорогой, то, что необходимо удачливому вору. План. Ты доверяешь Гиберману? Я пользуюсь его планами уже несколько лет, сообщила Джулия. Они всегда очень подробны. И кого же ты собираешься ограбить? Богатого саудовского нефтяного магната по имени Халил. Он прилетел в Нью-Йорк два дня назад, завтра вечером он собирается в Метрополитен, послушать оперу. Будут давать в его честь пустынную песню. За время его отсутствия я освобожу его от некоторых предметов, которые он хранит в апартаментах. И где они находятся? Он остановился в Плаза. «Ого», — произнес Стэн, — «никогда не думал, что пойду на воровство». «А ты не пойдешь?» отрезала Джулия, «я сама все сделаю, а ты будешь ждать меня дома, я всегда работаю одна». «Но ведь теперь мы напарники и все делаем вместе». Казалось, он так пал духом, что она пожалела его. «Стэн», сказала она, «а что ты думаешь о своем роботе? Ты бы доверил мне изготовление микросхем?» «Конечно нет», отрезал Стэн, «у тебя же нет опыта». «О, я понял, куда ты клонишь, но ведь это не одно и то же». «Именно, одно и то же», заявила Джулия. «Мне ненавистна мысль о том, что ты пойдешь туда одна». «Не волнуйся за меня, ведь раньше никогда ничего не случалось, а если что-то произойдет на этот раз, я сумею за себя постоять». Глава десятая Хотя отель Плаза тоже пострадал во времена пришельцев, он сохранил свой элегантный фасад. Когда Джулия подходила к нему, на ней было великолепное красное платье для коктейлей. Она осмотрелась, если и не как знаменитость, то, по крайней мере, как подружка знаменитости. Швейцар открыл перед ней дверь, низко поклонившись. Она зашла в просторный, залитый бриллиантовым светом холл. Напротив входа Располагался стол администратора, но она не спешила подойти к нему. Джулия посмотрела на часы, делая вид, что поджидает кого-то, а на самом деле она осматривалась. Люди вокруг были прекрасно одеты, чувствовалось, что у них есть деньги. В одном углу маленький оркестрик наигрывал милую старую песню «Дым попал тебе в глаза». Люди входили и выходили из мягко освещенного бара, отделанного полированными панелями из красного дерева. Ей очень хотелось выпить, но у нее было правило – ни капли алкоголя и ни грамма наркотика на работе. Она осмотрела бар и коридор, наметанным глазом определила людей и службы безопасности. Двое из них стояли у пальм в горшках, они не походили на гостей независимо от того, насколько хорошо были одеты. Всего их было пятеро. Они бросали на нее восхищенные взгляды, но в этом не было ничего подозрительного. Ну что ж, могло быть и хуже. Большой отель, весь залитый светом, жил полной жизнью. Прохаживались элегантные люди, ни в чем не знавшие недостатка. Пахло дорогими сигарами и дорогими духами. Мерцали обнаженные плечи женщин, сновали лакеи в черных фраках с серебряными подносами, на которых стояли полные тарелки с настоящим, жареным мясом. Начищенный до блеска пол был устлан персидскими коврами, покрытыми защитной пленкой. Джулия подошла к лифтам. Один из них предназначался специально для тех, кто живет в номере люкс, расположенном на крыше. У лифта стоял мужчина, который то и дело вставал на цыпочки и с подозрением оглядывал толпу. Джулия решила, что он или полицейский, или телохранитель. Она развернулась и прошла обратно в холл. Девушка была уверена, что парень у лифта не заметил ее, а еще она поняла, что проникнуть в апартаменты араба с главного входа не лучшая идея. Гиберман рекомендовал ей принять во внимание отель «Ван Дейк», который находился рядом с Плаза. Если по каким-то причинам Джулия не захочет воспользоваться лифтом, старый ростовщик предлагал ей другой путь. Для этого ей надо подняться в незанятые апартаменты на крыше «Ван Дейка» и через окно проникнуть в номер Халила. Это упражнение больше подходило коту, Но у Джулии не оставалось выбора. Ей захотелось, чтобы Стэн находился рядом и мог наблюдать за ней. Но, с другой стороны, его присутствие отвлекало бы ее. Она без проблем вошла в Вандейк с группой людей, направляющихся в ресторан на верхнем этаже. Когда лифт остановился, Джулия вышла вместе со всеми, но направилась не в ресторан, а на служебную лестницу, ведущую на крышу. Оттуда открывался прекрасный вид на Манхэттен. Прямо перед ней темнели кроны центрального парка, а внизу сновали машины. Порывистый ветер растрепал волосы, и ей пришлось придерживать вязаную шапочку. Я иду! крикнула она. Закрепив веревки, Джулия перепрыгнула на крышу отеля Плаза, там, привязав веревку к карнизу и, глубоко вздохнув, снова прыгнула в пустоту, обхватив веревку ногой, чтобы не вертеться. Казалось, улица и небо находились одинаково далеко. Окна были открыты, и ей не пришлось пользоваться алмазом. Джулия отодвинула волнистые белые занавески и бесшумно приземлилась на ноги в темной комнате. Она прекрасно видела через инфракрасные очки, которые нацепила на нос, попав в помещение. В апартаментах никого не было. Джулия дернула за веревку, отцепила ее от карниза и намотала на запястье. Теперь никто не сможет догадаться, как она сюда проникла. Девушка осмотрелась. Она была в большой гостиной, в которую выходила дверь спальни. Девушка проверила кухню. В холодильнике стояло прекрасное шампанское, а в кладовой... Она нашла большой запас банок с икрой. Да, Халил жил в свое удовольствие. Вопрос заключался в том, где он хранит драгоценности. Как утверждал Гиберман, Ахмед Халил слыл лавеласом и любил делать ночным бабочкам дорогие подарки. Но где эти драгоценности? Она знала, что он не доверял гостиничным сейфам. Халил предпочитал иметь подарки под рукой. Она быстро прошла по апартаментам. Места много. Все же это гостиничный номер. Драгоценности должны быть где-то здесь. «Добрый вечер, дорогуша!» произнес низкий, звучный голос. Джулия увидела высокого, очень худого темнокожего мужчину в тюрбане, небрежно прислонившегося к стене. На узком лице, над короткой бородкой и замечательными усами выделялся истребиный нос с большой родинкой с левой стороны. Рядом стоял еще один мужчина, тоже араб, большой, можно даже сказать огромный, с черной шевелюрой, такой волосатый, что трудно было разглядеть его лицо. Джулия не удивилась, увидев в его руке нож. «Что вы здесь делаете?» поинтересовалась она. «Предполагается, что вы слушаете оперу». Халил улыбнулся. «Твоя информация достоверна, но предоставлена моей службой безопасности. Мы всегда следим за Гиберманом, когда приезжаем в Нью-Йорк. Однажды ему удалось провести нас. Мы знаем, что ты посещала его, не так ли? Став!» Гигант ухмыльнулся и дотронулся левой рукой до рукоятки кинжала который сжимал в правой. Халил продолжал. «Гиберман с радостью поведал нам о том, что должно произойти сегодня вечером». Джулия, понимающе кивнула. А ведь этот подонок еще пожелал ей удачи. «Но ты не должна обижаться на старика за то, что он проболтался. Когда став хватается за нож, то даже мертвецы раскрывают свои секреты». Его можно назвать хирургом. Он кинжалом может играть на обнаженном нерве, как на скрипке. Это незабываемое удовольствие, дорогуша, и он не откажет тебе в этом. Джулия усмехнулась, вспомнив, как заверяла Стена, что с ней ничего не случится. Ирония судьбы. Да, здорово она влипла, но как она могла догадаться о том, что Халил знает о Гибермане. Она недооценила продуктивность работы службы безопасности богатого араба. «Ладно, Халил», — произнесла Джулия, «кажется, я проиграла. Пускай твой человек отойдет от двери, и я тихо уйду». Халил улыбнулся. «Боюсь, тебе не так уж просто будет это сделать, дорогуша. Ты собираешься вызвать полицию?» «Возможно, я хочу преподать тебе урок. Став?» Великан медленно шагнул к ней. Джулия произнесла. «Я так и думала. Спасибо, Халил. За что? За то, что избавил меня от сомнений. Если они у меня и были, то теперь улетучились». Она повернулась лицом к стафу, а Халил тем временем скрестил руки на груди и улыбался в ожидании начала потехи. Став поднял руки, сжав их в кулаки, согнул колени и расставил ноги. Джулия узнала стойку саудовских каратистов. Но у этой школы были свои недостатки. Став двинулся вперед с грацией, которую трудно было ожидать от человека такого роста. Его лицо приобрело свирепое выражение. Примерившись, он резко вытянул вперед левую руку сложив пальцы в форме ястребиного клюва. Но Джулия была к этому готова. Нырнув под летящую в ее сторону руку, она коротким, резким движением ударила Стафа по коленной чашечке. Он успел повернуться, и от этого сила удара смягчилась. Тем не менее, он был достаточно мощным, чтобы свалить Стафа. Он рухнул, и Джулия набросилась на него. На этот раз ей не удалось застать его врасплох. Когда она подскочила к нему, он кошачьим ударом выбросил вперед руки и ноги, целясь ей в солнечное сплетение. Но девушка заметила опасность и, слегка отклонившись, врезала ему по губам. Ее острый локоть опустился на желудок противника, выпустив из легких воздух. А пока он приходил в себя, она откатилась от него и встала на ноги, Ошеломленный Халил наблюдал за ними. С некоторым опозданием приступил к действию и он. Сделал шаг вперед, приняв классическую позу метателя ножей. Оружие, которое он держал в опущенной правой руке, было традиционным йеменским ятаганом, около восьми дюймов в длину, с загибающимся и сужающимся острым, как бритва, клином. Он был сделан из пилы шведского производства, и снабжен наборной рукояткой из рога-носорога. На клинке выгравировали арабские буквы. Глаза Джулии расширились, когда она увидела оружие. — Ты абсолютно права, что боишься Этагана, — многозначительно произнес Халил. Свет поблескивал на клинке, напоминая подмигивание одноглазого Василиска. О, я не испугалась, — заверила его Джулия а просто удивилась, ведь запрещено добывать рог носорога. Он настоящий? «Конечно», — сообщил Халил, делая молниеносный отвлекающий маневр. «Я предпочитаю убивать настоящим оружием». «Очень рада это слышать. Значит, он очень дорогой».